Рейпольский быстро поднялся с дивана, нашарил на полу свои джинсы и натянул их, прячась за креслом. Не то, чтобы он стеснялся, но в этой комнате, заваленной каким-то барахлом, с неприятно низким потолком, все было как-то не так, как всегда. И еще он все время думал, зачем? Зачем он здесь? Как он здесь очутился?» Нет, понятно как. Он приехал, и Лера открыла дверь, и в полутемной прихожей стала рассматривать его нервно и словно призывно. И он насторожился, как пес, почуявший чужого. Потом она вдруг начала ласкаться, обняла его, и очень близко вдруг оказались ее светлые глаза, шелковые волосы, нежные, как шкурка абрикоса, щеки. А потом все случилось. Не было в этом случившемся ни удовольствия, ни награды, даже вожделения никакого не было. Зачем? Зачем? Он чувствовал себя использованным с головы до ног. Он не понимал, а она-то наверняка понимала. Ведь зачем-то она все это задумала, звонила днем. Звала его к себе, настаивала, значит, с самого начала знала, для чего звала. Только Троепольский так и не понял, для чего. И еще завещание какое-то. Откуда оно взялось? Феде было сорок лет, только в прошлом году отмечали, и полька все сердилась и говорила, что сорок лет не отмечают. И они весь вечер в подмосковном ресторане несли какую-то чушь, мало не день рождения у них вовсе, а просто они все пришли, чтобы сказать Фете, какой он хороший человек. Федька напился, скакал по лужайке гориллы, играл на гитаре песни про любовь и костер и еще про то, что «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Это он любил. Троепольскому было почти тридцать, и если бы кто-нибудь спросил у него про завещание, он бы покрутил пальцем у виска. Выходит, Федька не крутил, а даже написал что-то такое. — А что там не в порядке с завещанием? Лера пожала плечами. Она сидела на диване, совершенно голая, светящаяся в темноте лунным светом, курила и щурилась. Вот ужас -то. Мама сказала, что он, как всегда, все перепутал. Я думала, у нее припадок начнется. Так она кричала на него. На Федю? Да не на Федю, на нотариуса, по телефону. Хочешь кофе? Я сварю, у нас кофеварка есть. Трипольскому очень хотелось кофе, но не хотелось, чтобы Лера варила. Он не особенно доверял ей в этом вопросе. Впрочем, не только в этом. Давай я сам сварю. Ты? — протянула Лера насмешливо. Ты что, умеешь кофе варить? Умею, — буркнул Троепольский и натянул джемпер, который привычно пахнул привычным одеколоном и привычными сигаретами. И он вдруг подумал о Полине. Как бы он был силен и свободен, если бы ему не в чем было ее подозревать. На кухне оказалось еще хуже, чем в комнате, и Трипольский на некоторое время слегка оторопел. Невозможно было представить себе, что здесь живут две женщины, а не своры безалаберных студентов. Он отыскал Турку, долго нюхал ее» под краном, потом нашел бутылку с минеральной водой и зажег газ. Электричество он выключил, чтобы не было так противно. Синий неверный свет залил кухню. По стенам заплясали тени. Трипольский смотрел в турку задумчиво. Ты почему без света? Он оглянулся. Ну, конечно, все по правилам. Она нарядилась в его рубашку которую он надевал под джемпер, а сейчас не надел. Так показывали в кино. Она выходит к нему в его рубахе, которая чудовищно ей велика. Полы болтаются, рукава длинны, воры распахнут, и все это очень мило. Лерия его рубаха была почти в пору. Формы у нее имелись вполне аппетитные, и рост тоже не лилипутский. Но то, что она вышла в его рубашке, было именно из кино, и Трепольский стиснул зубы от раздражения. — Лера, зачем ты меня позвала? — А что? — игриво спросила она. Обошла его и прислонилась попкой к стойке. Рубаха распахнулась на рельефной груди. Два лунных матовых полушария и густая темнота между ними, стекающая вниз — «Очень соблазнительно!» «Ты чем-то недоволен?» Он был недоволен решительно всем. «Зачем-то я тебе понадобился? Зачем?» «Ты мне понравился!» Промурлыкала она и потерла щекой о его плечо. «Еще там, в кафе!» «Ты в кафе решила со мной переспать? Потому что я тебе понравился?» Она отшатнулась. «Кажется, ты был не против». «Это точно. Он был не против». Вода медленно закипала в турке. «Так что там с завещанием?» «Я точно не знаю. Мама так кричала. С ней теперь редко такое бывает». «Такое... какое?» «Ну, у нее... Иногда бывают истерики». «Она меня однажды так поколотила, что пришлось врача вызывать», — сказала Лера легко. «Мне было четырнадцать лет, и я пошла к подружке уроки делать, а там не было телефона, и я позвонить не могла. Смотри, закипает. Сейчас я найду кофе». Она отделилась от стойки. Трейпольский смотрел на нее. «Почему она тебя поколотила?» Лера открывала и закрывала дверцы шкафов. Она решила, что я развлекалась с мальчиками. Понимаешь? Она потом кричала, что я проститутка, чтобы я отправлялась туда, где была все это время, что она меня растила не для того, чтобы я... Лера глубоко и длинно вздохнула, чтобы я развратничала. Трипольский понял, что слово было другим. Развратничала — это слишком мягко. Она что, ненормальная? Нормальная, но просто характер такой. Иногда я ее ненавижу, даже часто. А когда маленькая была, то все хотела чтобы у меня была другая мама. И еще чтобы папа был. У Люси Смирнова из нашего класса был отец, и я представляла, что это мой. Он такой веселый был, по субботам за ней приезжал на машине. И мама у нее тоже славная была. Все время смеялась. И они на дачу ездили с собакой. Собаку звали Машка. «Почему?» «Не знаю», — быстро ответил Тройпольский. «Вот, нашла». Лера гордо потрясла сморщенным пакетом. «Как ты думаешь, он заварится? Старый, наверное». Он взял у нее из рук пакет а ты не могла ей объяснить, что с подругой уроки учила. А она, когда в ярости, ничего не слышит и не видит. Толик говорит, что это такая особенность психики. Ее или надо связывать, или уколы колоть. Какие уколы? Успокоительные какие-нибудь? Ну что, заварил? Теперь Трепольский ее жалел. Он не понимал таких отношений с матерью. Его собственная мать всегда была ему другом и советчицей, насмешливой, острой и словно наблюдавшей за ним со стороны. Суверенитет детей в их семье всегда, безусловно, уважался. У них было право на собственные мнения и на поступки. Когда Тройпольский решил, что учиться ему больше нечему и незачем, родители лишь кратко прокомментировали ситуацию в том духе, что «не пожалеть бы после». Никому и в голову не приходило устраивать истерику с избиением младенцев, если он задерживался у приятелей или у девиц. Лера поставила на расчищенные на столе место чашки, и Троепольский, выждав время, когда она отвернется, быстро и воровато ополоснул их под краном. Кофе было по глотку на самом деле, и пить на кухне он решительно не хотел. Он протиснулся в комнату и плюхнулся на диван. Кофе обжег небо, а сахар он так и не нашел. Кофе без сахара он не любил, а этот пахнул как-то странно, то ли деревяшкой, то ли веником. Должно быть, и вправду был старый. Что там такое с завещанием? Откуда оно взялось? Или Федя собирался умереть? Тройпольский голову мог дать на отсечение, что не собирался. «Ты пей!» — сказала Лера, — а я в душ. Он похлебал гадкого кофе и еще немного подумал о завещании, когда дверь в ванную приоткрылась, и Лера попросила интимным тоном. — Ты не подашь мне сумку? У меня там ножнички. Почему-то она не сказала «дорогой». Это было бы очень уместно. Трипольский поднял с пола ее сумку и сунул в щель. «Достань, пожалуйста, я сейчас все вымочу!» За дверью шумела вода, и Лера, кажется, напевала. Все, от первой до последней минуты, вот этой самой, когда он рылся в ее сумке, было невероятно фальшивым, и Арсению стало совсем скверно. Чертыхаясь, он принялся рыться в сумке, но на ощупь не попадалось ничего похожего на ножницы, и тогда он зажег в прихожей свет, И снова начал копаться. Ножниц не было. Он вытащил записную книжку, потом кошелек, потом еще какое-то барахло, и потряс сумку, проверяя, звенит или не звенит. Что-то зазвенело, и он продолжил изыскание. Что-то вывалилось на пол, он подобрал. Что-то холодное, завернутое в белый листок бумаги. Троепольский развернул. Оказалось, что это растреклятые ножницы — А сам листок почему-то показался ему знакомым. Он посмотрел. Сердце ухнуло вниз и закружилось в желудке. Троепольского чуть не стошнило. Это был бланк его собственной конторы. На троих у них были разные бланки. Генеральный директор Троепольский, заместитель генерального директора СИЗОВ, и заместитель генерального директора Греков. Этот бланк принадлежал Сизову, и на нем было написано корявым детским почерком. «Гриша, спасибо тебе за встречу!» «Это было волшебно, восхитительно!» «Я знаю, что ты должен был вернуться на работу и оставить свою девочку...» Хотя что можно делать на твоей работе в 9 часов вечера? Я не обиделась, правда. Позвони мне, когда освободишься. Твоя Лера. И дата День Фединой смерти. Трипольский подумал, черт повери, или сказал это вслух. Ты нашел мои ножницы. Трипольский сунул ножницы в мокрую руку, показавшуюся из-за двери, а записку себе в карман. Неизвестно, что Лера делала с ножницами, но вода моментально перестала течь. Может, она шланг перерезала? Он понял, что она сейчас выйдет, и ему придется с ней разговаривать, черт возьми. Несколько секунд он быстро думал. «Телефонный звонок. Нелепое свидание». Чепуха какая-то, ножницы, завернутые в записку, да не просто в записку, а в нечто такое, что ни с чем другим невозможно было бы перепутать. Если бы она была написана на фотографии Гринни Сизова, то и в этом случае была бы менее красноречива. Завещание, с которым было что-то не в порядке настолько, что Галя вышла из себя, как когда-то, когда дочь вовремя не пришла домой. С дочерью тоже неясно. В духе бразильского сериала. Высший пилотаж. Кто мать? Кто отец? Не разобрать ни за что на свете. Да еще смерть врагам и диск с макетом, который они ищут в конторе день и ночь и не могут найти. Ты выпил кофе? Или еще пьешь? Лера. «Я должен ехать». «Почему?» — спросила она уже рядом. «Потому», — ответил он, и посмотрел на нее внимательно. Она была в джинсах и розовой кофточке, волосы абсолютно сухие. «Где моя рубашка?» «Ах, да, сейчас». Она опять сунулась в ванную, а Троипольский, повинуясь скорее интуиции, чем каким-то связанным мыслям, выхватил из книжной полки фотографию, Мать и дочь на какой-то скамейке под деревом. Выхватил и затолкал в карман. Тот самый, где была записка. Лера и не думала его останавливать. И, кажется, Тройпольский знал, почему. Она все здорово придумала. Умная девочка Лера. Он сунул ноги в мокрые кроссовки. Схватил с вешалки свою куртку, думая только об одном. Ему нужно срочно сделать звонок. — Нет, два звонка. Один из них будет майору Никоненко. — Жаль, что ты уже уходишь. Он приостановился и посмотрел на нее. — Ну, конечно. Сбежав на два пролета, он нажал нужную кнопку на телефоне, истово надеясь, что трубку возьмут. Лера, одна в пустой квартире, села была на диван и тут же брезгливо пересела в кресло. «Надо поменять белье». «Интересно, где в их квартире чистое белье?» Она посидела некоторое время, прислушиваясь к дробному топоту на лестнице, а потом, когда хлопнула дверь подъезда, взялась ладонями за щеки и пробормотала, глядя перед собой. «Все правильно. Все совершенно правильно». Федю похоронили. Через три дня снег, растаявший было под непрерывным моросящим дождем, повалил снова. На улицах стало белым-бело, как перед Новым годом. Детей везли на санках. Дамы нарядились в шубы и шапки. И только отдельные энтузиасты, очевидно, твердо уверовавшие в календарь, шли по улице в весенних куртках. Носы и руки у них были красные. Трейпольский, приехавший на работу на своем личном звере с мордой ягуара на капоте, никаких трудностей с погодой больше не испытывал и очень этому радовался. У него оставалось всего два несделанных дела. Всего два? И это станет ясно. С одним делом его сильно тормозил майор Никоненко. Трейпольский, не привыкший ни к каким бюрократическим проволочкам, только и делал, что звонил ему — Но майор на все его вопросы отвечал томным и скучным голосом, что ничего пока неизвестно. Потом сообщал, на чье имя составлено завещание, а однажды рассказал басню о Зайце и Лисице. Зайц был нетерпелив и потому погорел, а Лисица, наоборот, очень терпелива, потому и победила. Из вышеизложенного Троепольский должен был сделать вывод, что необходимо быть терпеливым, чтобы не погореть. Он старался изо всех сил, но ему нужно было точно знать, кто. По ночам ему теперь снились кошмары, и, проснувшись в три часа ночи, он даже не пытался засыпать, знал, что все равно ничего не выйдет. Утром на четвертый день, когда он был в кабинете Сизова и обсуждал с ним новый проект, Обсуждали достаточно мирно, заорали только пару раз и матерились по очереди, а не хором. Из селектора заструился волшебный голос Шарон Самойленко, доложивший, что Белошеев ждет. — Чего он ждет? — Так вас? — Кого нас? — переспросил Сизов, а Тройпольский в нетерпении задвигал мышью по монитору. — Так вас же? Или Арсения Михайловича? «Где он ждет?» — не отрываясь от монитора, спросил Тройпольский. «Так в вашем кабинете?» «Так почему он в моем кабинете, когда я в кабинете у Сизова?»